Глава девятнадцатая. Лена. «Ленка!» Глаза Юльки сверкают лихорадочным блеском. Тадам! Кладет на мой стол листок с номером телефона и адрес. «Что это?» Поднимаю на нее глаза. Я снова с головой ушла в работу. Ведь мне нужно закончить невероятное количество дел. С завтрашнего дня приступаю к другим обязанностям. А Юлька, знай себя за свое. «Сегодня вечером...» «Ты идешь на свидание с Максимом!» – торжественным голосом заявляет она. Я тяжко вздыхаю. «Юль!» – укоризненно ей говорю. «Ты что, не слышала шефа?» Обреченно хватаюсь руками за голову. «Если у меня и будет сегодня свидание, то либо с уставом, либо с протоколом общего собрания. В сердцах кидаю документы на стол. Мне так плохо, что хочется разрыдаться». «Что за вселенская несправедливость с ноги распахнула дверь в мой дом?» «Блин!» Юлька садится на край стола, берет в руки копию протокола, задумчиво вертит в руках. «Лен, прости, я так сильно хочу, чтобы ты была счастлива, что совсем забыла о загрузке на работе!» Произносит печально. «Может, я могу чем-то помочь?» От ее искреннего и полного сострадания взгляда еще сильнее хочется разрыдаться. Я вновь начинаю жалеть себя. Отвратительное чувство. Проглатываю ком в горле. Машу головой в разные стороны. Смахиваю слезы с глаз. Я сильная. Я справлюсь. И сопов не сможет лишить меня любимой работы. Юль, спасибо за предложение. Но здесь должна я сама. Мягко отказываю подруге. Больше всего на свете я хочу сейчас остаться одна. Поняла тебя. Поднимается со стола поправляет юбку. «Я тогда пойду», кивает на дверь. «Отменю свидание, перенесу на какой-нибудь другой день». «Хорошо», отвечаю, не глядя. Я даже толком уже ее не слушаю. Снова ушла с головой в документы. Но поработать мне не дают. Сначала заходит юрист, которой я должна буду передать свои дела. Затем звонят секретари и взволнованно просят подойти». «И чего это я всем так резко понадобилась? У меня остается несколько часов до конца рабочего дня. А я еще и половины не подготовила». «Как же все это достало!» Бурчу себе под нос. «Юсупов в первую очередь. Я только смогла встать на ноги после его предательства. Только окрепла. Только смогла отпустить. И что? Вот он я. Люби меня, как и прежде. Да не пошел бы ты, Тамир, в сад!» «Выворачиваю из угла». Вижу любопытные лица девчонок-секретарей. Перевожу взгляд в сторону охраны. Ноги сами врастают в пол. Рядом с турникетом стоит курьер из магазина и в руках держит огромную корзину цветов. Мне одного взгляда на них хватает, чтобы понять, в чье лицо жажду запульнуть шикарный букет. «Тамир, но ну ты зараза! Захотел меня добить и прислал моей любимой Альстромерии? Так вот, после развода у меня на них аллергия. Поставьте корзину к секретарям. Едва сдерживая гнев, прошу ни в чем не повинного охранника. Где я должна расписаться? Спрашиваю у курьера. От нахлынувшей ярости меня бьет крупная дрожь.